Глава 46. Макс императрицы тут же уставились на меня. Если в глазах моего меха сквозило неприкрытое удивление, то взгляд женщины был полон затаённой надежды. "Алекс", прошептала императрица, и я даже поверить не могла. Вскочив с кресла, она бросилась ко мне и, заключив в радушные объятия, прижала к себе. Из-за её плеча я поймала хмурый взгляд Волкова который сделал шаг дыри, давай нам немного личного пространства. Лекса, меня зовут Лекса. Так же тихо ответила я, не зная, как реагировать на её стекавшие по щекам слёзы. Какого чёрта вообще происходит? А откуда мне знаком этот дворец и ведущие к нему аллеи? Почему я помню её лицо? Почему я назвала её Мили? Ке мне на самом деле приходится Дейлин? Кто я вообще такая? Миллионы вопросов скружили голову, и виски сдавило тупой болью. Верив в то, что я на самом деле могу быть принцессой, было страшно. Но ещё страшнее было думать о том, что вся моя жизнь основана на лжи. Видя по чувствах моё состояние, императрица подвела меня к тому самому креслу, с которого сама только что встала и усадила в него. Затем схватила лежащий на столе колокольчик и начал трезвонить. Ходная дверь распахнулась, и внутрь влетела молодая девушка. — Чем могу быть полезна, Ваше Величество? Склонила она голову, ожидая приказа. — Лиза, принеси стакан воды, срочно! Не прошло и минуты, как девушка вернулась, снеся в руках под нос, на котором стояли графин и пустой стакан. Жидкость смочила мне горло, но не принесла облегчения. — Я так долго тебя искала, девочка моя! Гладя меня по голове, заговорила императрица. Всякую надежду потеряла. Когда этот парень, она кивнула на Макса, сообщил мне о тебе, должна признаться, я не поверила. Он назначил на сегодня встречу, но многого от неё не ждала. Он говорил, как сильно ты похожа на свою красавицу мать. Но какое же это преуменьшение. Ты и полная её копия. Я обязательно покажу тебе её портрет. Он висит в бывшем кабинете моего покойного брата твоего отца. Она продолжала о чём-то себе тать, а я и слово вставить не могла, только кивала и кивала в ответ, бросая из подтишка взгляды на Волкова и пыталась понять, о чём он думает, только бы не решил, что я его обманывала, что изначально использовала его в корыстных целях, умалчивая о своём прошлом. Мне безумно хотелось остаться с ним вдвоём и заверить, что я тут абсолютно ни при чём. Он должен понять, Он должен мне поверить. Расскажи мне о себе, Лекса. Как ты жила все эти 14 лет, милая? Простите, ваше величество, вмешался Максим. Надеюсь, вы не будете против, если я оставлю вас на один день с племянницей. Вам необходимо побыть вдвоём без присутствия посторонних. Да, конечно, молодой человек. Женщина подошла к Волкову и дотронулась до его рукава. Спасибо вам огромное. Вы очень много сделали для нашей семьи. И вас будет ждать достойная награда. Максим кивнул и собрался было выйти из комнаты, но я не могла этого позволить. Вскочила с места и бросилась к нему. Простите меня, ваше величество. Можно я перекинусь с господином Волковым парой слов? Мне это очень нужно. Конечно, дитя моё. Ободряющая улыбка зарила её лицо. — Поговорите здесь, а я пока распоряжусь насчет обеда. С этими словами она покинула кабинет, прикрыв за собой дверь. Дождавшись, когда смолкнут ее шаги, я подняла на Макса умаляющий взгляд. — Я не знаю, что произошло. Ты должен мне поверить. Это какое-то наваждение, клянусь. Я давилась слезами, вцепившись в ласканый его черного пиджака. — Пшшш, успокойся, кошечка. Я тебе верю. Макс обнял меня за талию и прижал к себе. Неожиданно, конечно, но чего в жизни только не бывает. Ты не уйдёшь? Уйду. Сердце пропустило удар, но Максим продолжил. Но не надолго. Вам действительно нужно обо всём поговорить, и будет лучше, если никто не будет этому мешать. Я вернусь завтра утром, и мы всё решим. Всё, всё? Всё, всё. Кривая усмешка тронула его чувственные губы, заставив меня позабыть обо всем на свете. — Я тебя люблю. Сама не поняла, как слова сорвались вглубь, но сказанного не воротишь. Да и я и не хотела. Пусть знает, мне нечего скрывать. — Я тоже тебя люблю, милая. Береги себя. Завтра утром я буду ждать тебя в холле, коснувшись моих губ нежным поцелуем. Мех прошёлся металлическими пальцами по овалу моего лица, а затем развернулся и вышел из комнаты. Через минуту ко мне присоединилась императрица. "Постой, парень!" Макс не успел достичь входной двери, как его перехватило двое стражников. "Ты должен пройти с нами". "Куда это?" нахмурившись, поинтересовался Мех, боковым взглядом заметив ещё двух приближающихся мужчин. "Куда прикажут, туда и пойдёшь". Разговорчивый больно попался. Не успел он договорить, как мех, сжав лодырь в кулак, впечатал его в грудь стражника. Пошатнувшись, тот рухнул на пол. Но двое других бросились на Максима, и после неподолжительной драки прижали парня к полу, скрутив руки за спиной. Сплюнув на пол, Макс сквозь гул в голове услышал до боли знакомый хриплый смех. С трудом оторвав голову от пола, он взглянул вверх и увидел того, кого меньше всего ожидал встретить, в императорском дворце. Рядом стоял одноглазый, рыжебородый мех с уродливым, пересекающим щёку и подбородок шрамом. Тот самый мех, который 14 лет назад лишил его Макса руки и пытался убить малышку Александру. Мужчина, судя по всему, Волконского не признал, а вот Макса эта рожа не раз преследовала в кошмарах. Я гость императрицы Парень решил использовать последний аргумент. «А кто, думаешь, приказал тебя схватить?» Снова расхохотался старый знакомый, прежде чем с сильным ударом по голове вырубить пленника.